Глава 3. Морример встретил меня гнетущей тишиной, сжимая в руках ручки со сквоежа, я осмадейлась по странному. Мраморный пол, каменные стены из светлого песчаника, благодаря которому внутри главного здания академии стояла приятная прохлада. Сводчатый потолок притягивал взгляд, но я улыбнулась. Эргар рассказывал, что в учебное время по даркам парили сотни бумажных журавликов. зачарованных коротких записок, которыми обменивались в течение дня и студенты, и преподаватели. "Простите, тут есть кто-нибудь?" спросила я так, как по регламенту около пентаграммы всегда должен был находиться маг телепортарист. Мне никто не ответил. Пожав плечами, я направилась на поиски кабинета ректора. К сожалению, несмотря на то, что в прошлом мне частенько приходилось посещать один из корпусов академии, Я ни разу не бывала в главном здании и понятия не имела, что где находится. Заметила на стене доску объявлений. Так как учебный год ещё не начался, там одиноко висела схема первого этажа. Прикинув направление, я опустила с аквареж, который уже изрядно оттягивал руку, и позволила ему следовать за мной. Звук шагов глухо разносился по длинному коридору. Меня не покидало ощущение, что я делаю нечто противозаконное. Вдруг в море мэр нельзя переноситься ночью. Но тогда телепортист в шале не согласился бы открыть портал. В состоянии легкой паники я оказалась в пустынной приемной. Место секретаря пустовало. Впрочем, для столь раннего часа ничего удивительного. Саквояж до этого, крутящийся под ногами, стал носиться вокруг письменного стола, изучая обстановку. Я же села на один из стульев около двери, ведущий в кабинет ректора. Время тянулось медленно. На одной из стен висели портреты прошлых ректоров. Полные достоинства и гордости маги смотрели на меня с потемневших от времени портретов, разве что за исключением одного. Взъерошенный мужчина с отросшей щетиной напоминал мне проснувшегося после спячки суслика. Взгляд сонный, нос курносый. Хотя, возможно, всему виной длинные чёрные усы, которые пририсовал какой-то местный острек. Наскальную живопись явно пытались стереть, но получилось плохо. Длинные чёрные линии поблекли, но всё равно угадывались на портрете. Табличка под ним гласила: Архимаг Т. Зупс. Наступил рассвет. Я смотрела, как первые лучи восходящего солнца играют в разноцветных стёклах витражного окна. В груди постепенно нарастало волнение. Что же будет дальше? Через час или два здесь появятся Рория и Донован, супруга архимага Фроста, занимала должность ректора академии. Именно поэтому я решила идти сразу к её кабинету, так как рассчитывала, что на работу они придут вместе. Но первой в приёмной появилась секретарь ректора. "Здравствуйте", громко поприветствовала я, подскакивая со стула, "Присветая кровь" восклекнула так, хватаясь за сердце. Вы меня напугали. Ох, простите. Куда тише произнесла я, рассматривая о старику в строгом, консервативном платье с воротником-стойкой. Впервые я не могла определить, кто передо мной: вампир или человек. Кожа бледная, но в уголках и глаз морщинки не свойственные вампирам, прошедшим обращение в 21 год. Я Дези Галлахер. «Секретарь госпожи ректора, а вы кто?» — спросила она, кладя сумочку на письменный стол. «Мариса Леман». «Я к Рори... то есть, да, к ректору», — смутившись, произнесла я. «Леман?» — брови госпожи Галлахер удивленно приподнялись. «Ланс Леман, случаем, не ваш родственник?» «Да, он мой кузен», — закивала я. «Вот оно что!» — секретарь улыбнулась, и на ее щеках появились очаровательные ямочки. «Ланс Леман?» Мы учились с ним в одно время, но на разных курсах. А вы приехали поступать? Э, скорее по семейным делам. Тогда присаживайтесь. Госпожа ректор будет минут через 30. Пока, может быть, чаю? Очтиво предложила секретарь. Спасибо, госпожа Галахер, не нужно. Вы мучино улыбнувшись, я села обратно на стул. С акваеш при появлении посторонних находился исключительно рядом с моими ногами. Изображала из себя обычную сумку на лапках, учиться в академии. От одной мысли об этом моё сердце учащённо забилось. О, предки драконы, я даже мечтать об этом боялась. Вот так запросто использовать магию, ходить на лекции и практические занятия, писать рефераты, а ещё чувствовать себя равной другим магам, уметь постоять за себя, иметь перспективы на интересную работу в будущем. Так много мне дала бы жизнь с даром, что, думая об этом, я чувствовала себя самозванкой. Мне хотелось всего вышеперечисленного, но имелись сомнения. А смогу ли я всего этого достичь? Мариса? — раздался удивленный голос Рории. Я тут же вернулась в реальность и встала со стула. — Здравствуйте. Что-то случилось? Почему ты здесь? — Эм... Милая, нам лучше пройти в кабинет. — тихо сказал Архимаг Фрост, обращаясь к супруге. Ее цепкий взгляд заметил около моих ног саквояж. — Нет, — выдохнула она, с укором глядя на мужа. — Ты им все рассказал? Мы же договорились делать это вместе! — Роря, я честно не планировал. Был в городе, соскочил в рыбий глаз на минутку, и как-то все само собой случилось, — начал оправдываться Архимаг Фрост. — Так, все в мой кабинет. с командовала Рория. Мы прошли внутрь, и прежде чем закрыть дверь, госпожа ректор распорядилась: "Дейзи, принеси две чашки кофе, пожалуйста". Кабинет ректора представлял собой просторное светлое помещение с арочными окнами. Все стены были заставлены стеллажами с книгами, кое-где на полках встречались статуэтки, памятные награды и окаменелости на подставках. В самом центре кабинета стоял массивный стол из светлого дерева. На него и облокотилась Рория, скрестив на груди руки. Впервые я видела её в рабочей обстановке. Не было ни яркого платья, ни распущенных пепельных волос, будто передо мной стояла совершенно незнакомая дама в строгом тёмно-синем жакете и длинной юбке. На носочки и в туфле отправив, волосы забраны в высокий пучок, в таком виде Рория выглядела гораздо старше своих лет, хотя судить о её возрасте было сложно. На тёмной плотной ткани жакета мерцал алый кристалл в золотой оправе. Артефакт, разработанный самим архимагом Фростом. Дело в том, что Рория была человеком и следовательно старела. Возможен ли брак между бессмертным вампиром и девушкой, чья жизнь всего лишь краткий миг по сравнению с вечностью? В большинстве случаев нет. Но Рория и Донован полюбили друг друга. Я слышала вскользь, что он пытался уговорить Верховного вампира и главу Астарийского княжества даровать Рори вечность, но тот отказал. Правила для всех были одни, и даже супруге лучшего артефактора и первого советника князя Ода не полагалось бессмертие. Именно тогда Архимаг Фрост и придумал артефакт, останавливающий старение, который Рори носил уже много лет. А теперь рассказывайте по порядку, как всё было. Попросила она. Коротко архимаг Фрост поведал разговор с моими родителями. Когда же настал мой черёд объяснять, как я оказалась в море-море, принесли кофе с печеньем и специально для Донова на бокал с кровавым соком. Марория пригласила нас разместиться на островке для отдыха у окна. Он состоял из софы, двух кресел и маленького столика. Судки у меня не было и маковой росинки во рту, но и совершенно не хотелось. Не взяла в руки чашку, просто чтобы согреть замёрзшие ладони. Пока Роря пила свой напиток, я собиралась с мыслями и думала, что из произошедшего стоит рассказать. О лгать не хотелось, но и втягивать просто в семейные неурядицы тоже. Мне нечего особенно добавить, уклончиво произнесла я, а затем всё же пригубила горячий бодрящий напиток. Отец против снёс с нетя печати. Он отказывается слушать чьи-либо доводы. Я же устала жить без магии и второго облика. Мне ничего не оставалось, как собрать вещи и уйти. «Мариса, мне так жаль», — тихо произнесла Рория. Она пересела с кресла ко мне на софо и едва ощутимо коснулась моего плеча. Я грустно улыбнулась в ответ. Тепло и сердечность Рории всегда притягивали других существ, независимо от их расы и облика. Именно она помогла холодному вампиру Доновну влиться в нашу семью морских драконов. Наслышанные о своеобразном менталитете астарийцев, мы сторонились от Савиты. Правда, недолго. Уже на втором или третьем семейном празднике он появился вместе с Рорией, и все стало на свои места. Мы увидели знаменитого артефактора Донована Фроста с другой, более теплой и человечной стороны. «Что же ты будешь делать после снятия печати?» Спросила Аврория, глядя на меня с тревогой: "Ещё сильнее сжёгла чашку. О, как бы я хотела остаться в Моремере и учиться. Но это глупые, несбыточные мечты. В лучшую академию Федонии, где на каждое место adepta огромный конкурс, не возьмут ни доучку. Я прекрасно понимала, что не пройду вступительный отбор с едва обретённым неконтролируемым даром. Не знаю, Аврория, «Признаться, я надеялась на вашу помощь. Может быть, в академии нужны работники в столовой?» «Мариса, боюсь, это плохая идея. У тебя ведь нет навыков бытовой магии, а она необходима на кухне», — покачала головой Рория. Мои плечи сами с собой опустились. На глаза навернулись слезы, но я нашла в себе силы растянуть губы в улыбке и сменить тему разговора. «В любом случае, не пропаду и что-нибудь придумаю. Донован?» К Архимагу я всегда обращалась на «вы». Мне не терпится избавиться от печати. Вы можете сегодня ее снять?» «Ответить на этот вопрос я смогу только после того, как пойму, что именно сделали старейшины драконы. К сожалению, информации в твоем деле о применяемых заклятиях и печатях не осталось», ответил Архимаг Фрост, вставая с кресла. «Так или иначе, разберемся». Я поднялась следом. Нарория же продолжала сидеть, задумчиво глядя в одну точку. — Милая, мы будем в моей лаборатории, — произнес Донован, тем самым привлекая к себе внимание. Да — Да-да, — она встрепенулась, — после обязательно зайдите ко мне, я хочу знать, получилось ли освободить дар Марисы. Ее супруг кивнул, и мы вышли из кабинета. Сзади, цокая когтями по каменному полу, следовал саквоеж. Последнее, что я услышала, удаляясь под длинному коридору от кабинета Рори, это её голос. Дейза, зайди ко мне и прихвати с собой сводку по бюджету академии на новый учебный год. Ей непроизвольно вздохнула. Неужели даже с даром мне придётся до конца своих дней разносить по столам тарелки? Лаборатория архимагов Роста располагалась в подвале академии, миновав главный холл с порталами, где всё-таки объявился маг телепортест Мы прошли под одно из арок, за которой начиналась винтовая лестница, плавно уходящая вниз. Чем глубже мы спускались, тем прохладнее становился воздух. Я с трепетным благоговением рассматривала мерцающие в свете магических светлячков защитные руны, начертанные прямо поверх каменной кладки. Эргар рассказывал, что в подвалах проходили все занятия по некромантии. Так как она была одной из самых опасных идей в их разновидности магии, ну и материал для работы некромантов требовал определённого температурного режима. Винтовая лестница закончилась, и мы оказались в длинном коридоре со множеством дверей. Меня удивил контраст между верхними этажами и подвалом. Здесь не было окон и каких-либо украшений, даже магические светлячки, парящие под потолком, выглядели блёклыми и унылыми. Мы подошли к неказистой двери с табличкой, гласящей: "Лаборатория Архимага Д. Фроста. Осторожно, не входить. Наложено смертельное проклятие". Я моргнула несколько раз, думая, что мне мерещится данная надпись. Тем временем Доново открыл дверь ключом и приглашающим жестом указал внутрь. "Прошу". Я замелось. Входить первой не больно-то и хотелось. Удивительно, но даже соквое съжался к моим ногам. явно не горя желанием посетить святая святых известного артефактора. Архимаг Фрост непонимающе уставился на меня. «А, табличка!» — догадался он и улыбнулся, обнажая острые клыки. «Это от всяких праздно шатающихся, любопытных оболтусов. Входи и ничего не бойся». Я неуверенно переступила порог. Судя по просторному помещению и огромной грифельной доске во всю стену, Когда-то здесь была аудитория для лекций, которую переделали под нужды артефактора. Помимо преподавательской деятельности, Архимаг Фрост занимался научными разработками. А на дверь и вправду наложено смертельное проклятие. Не удержавшись по любопытству, вошла я. Нет, конечно, усмехнулся Архимаг Фрост, снимая сюртук и накидывая на плечи лабораторный белый халат. Рорея меня бы сама того. В общем, давай вернёмся к нашему делу. Он взял стул у стены и поставил его в самом центре нарисованной на полу пентаграммы. Присаживайся. Эта часть была мне хорошо знакома ещё со времен исследований в научном центре. И я без вопросов села, куда сказали. Соквеш остался около двери. Наверное, в случае опасности он планировал первым удрать в коридор. Пока Архимаг Фрост обходил свои владения, собирая на поднос артефакты, я принялась глазеть по сторонам. Глухая каменная кладка без окон. Множество полок с различными кристаллами, полудрагоценными камнями и прочими заготовками под будущие изделия. Массивный стол из темного дерева у одной из стен. Рядом стойка со стеклянным кубом. Вот такой агрегат я видела впервые. В своеобразном аквариуме имелись два круглых отверстия, через которые были продеты плотные рукавицы. «Контейнер из гномьего хрусталя. Я использую его для создания артефактов, чувствительных к магическим потокам», — объяснил Донован, заметив мой интерес. Он подошел к пентаграмме, поставил поднос на лабораторный столик на колесиках и принялся чертить мелом руны вокруг меня. «Мариса», — произнес он, отрехивая с рук белую пыль. «Сейчас я активирую сканирующую пентаграмму. Это не больно». «Да, я знаю», — поспешила сообщить Доновану. В научно-исследовательском центре я частенько через это проходила. Архимок Фрост, понимающе кивнул и начал напитывать магией руны. Они засветились, и я почувствовала, как энергетические потоки обволакивают меня, проникают внутрь через кожу лёгкие. Это и вправду было не больно, скорее странно и неприятно. "Не я не вижу на тебе каких-либо заклятий", задумчиво произнёс маг. На энергетическом поле есть трубец. Думаю, это последствие ментального вмешательства. В остальном же он деактивировал руны. Всё нормально. Что значит трубец? растерянно спросила я. Это как-то влияет на меня? Возможно, да, возможно, нет. Все ментальные вмешательства имеют последствия от лёгких форм обсессивно-компульсивного расстройства до серьёзных фобий и тиков. Объяснил Донован. Но заметьте, что я ничего не поняла, пояснил. Странности психического свойства. К примеру, человек становится помешанным на порядке и чистоте или страшно боится, ну не знаю, бабочек, или каждый раз, как слышит хлопок в ладоши, непроизвольно кукарекает. Бывают и более печальные случаи. Я боюсь рептилий, тихо прошептала, прикрыв рот рукой. Герпетофобия. С умным видом кивнул Донован. Весьма необычно для дракона, вполне может быть последствием. И что же теперь с этим делать? С ужасом спросила я. Как и любую другую фобию постепенно преодолевать, ответил архимаг Фрост. С его слов всё звучало максимально просто, но на деле постойте, вы сказали, что ничего не нашли, встрепенулась я. Как же старейшины запечатали магию? Пока не знаю. Донон подошёл ко мне и потянул за собой столик с артефактами. "Подержи вот это". В мои руки опустился круглый серый булыжник, напоминавший те, что вы забелли и водились на каменистых берегах аквамаринового океана. Я покрутила тёплый, словно нагретый на солнце камень и посмотрела на архимага. Он только покачал головой, забрал из моих рук артефакты и сучил следующий. Я перетрогала все камни и кристаллы с подноса. Ничего не происходило. Казалось, архимаг готов был отчаиться в поисках печати, закрывшей мой дар, и второе постась. Ни заговор, ни сглаз, ни проклятие, что же ещё они могли сделать? Донован говорил сам с собой, задумчиво массируя виски, а затем неожиданно крикнул: "Мариса!" Я подпрыгнула на стуле. "Подними свои волосы наверх, пожалуйста", попросил архимаг Фрост, заходя мне за спину. С замиранием сердца я выполнила его просьбу. Холодные пальцы коснулись моей шеи, чуть ниже линия роста волос. «Так я и думал», – заключил он, и я расслышала в голосе вампира довольные нотки. «Что там?» – взволнованно спросила я. «Лигатура», – пояснил Архимаг Фрост. «Символ, состоящий из нескольких рун и напитанной магией. Он находится прямо на твоем энергетическом центре и скрыт небольшой иллюзией». В подтверждение своих слов Донован поманил пальцем, и с ближайшей полки к нему устремились два зеркала. Он протянул мне одно из них и помог увидеть на шее странный витиеватый символ. «Очень необычная разновидность печати. Нечто подобное я видел всего раз на лансе, когда моя дочь случайно привязала его к себе». «О, подробности их знакомства я знала отлично, как и то, что их лигатуры оказалось невозможно снять с помощью магии». Получается, ничего нельзя сделать? упавшим голосом спросила я. Почему? То, что тогда Вита намудрила, было стихийным проявлением магии. В твоём же случае драконы накладывали легатуру, следуя правилам древнего языка и законам магии. Донован снова взмахнул рукой, и зеркала вернулись на полку. Приготовься, будет немного жечь. Приготовиться ей не успела. Архимаг Фрост снова коснулся моей шеи, и огненная волна прокатилась по всему телу. В глазах потемнело, и я непроизвольно вскрикнула, из огнуз пополам, но боль отступила так же быстро, как и появилась. "Ну вот и всё. Марисса, как ты? Что чувствуешь?" с заботой спросил Донован. "Странно. У меня мутит", призналась я, глядя на свои дрожащие руки. Кончики пальцев зудели, а внутри где-то в области сердца пекло. Мне стало жарко, очень жарко. Воды попросила я. Архимаг Фрост выбежал из лаборатории, я же соскользнула со стола на пол. Каменные плиты приятно холодили кожу. Прикоснувшись к ним, я не узнала собственные руки. Пальцы вытянулись, стали длиннее, острее. Неужели трансформация принеслось в голове? Но тут перед глазами всё поплыло, и я провалилась в благословенное забвение. "Давай, детка, приходи в себя", слышался словно издалека мягкий грудной голос. Я же цеплялась за сон и не желала просыпаться. Тогда владелица того самого голоса совсем не ласково шлёпнула меня по щеке. Затем ещё раз и ещё: "Хватит!" простонала я, открывая глаза. Надо мной склонялась миловидная гномка в графитового цвета преподавательской мантии. Менделевидные кори и глаза обрамляли черные брови полумесяцы, между которыми успели залечь морщинки. Видимо, незнакомка привыкла хмуриться. Затем мой взгляд сфокусировался на конусовидной конструкции изысине черных коз. Представительницы прекрасного пола у гномов частенько пытались с помощью прически визуально увеличить свой рост. «Выпей!» — прозвучал требовательный приказ. Мне приподняли голову и поднесли к губам стакан. Мне так безумно хотелось пить, я с жадностью хлебнула содержимое и закашлялась. Это оказалось вовсе не вода, а какая-то болотная жижа, мерзко вяжущая во рту. «Пей, пей!» — повторила гномка, настойчиво наклоняя стакан. «Это питательный коктейль с электролитами». «Может, все же к целителю?» спросил Архимаг Фруст. Он стоял рядом, держа в руках графин. Всё с ней в порядке, заверила гномка. Небольшой магический шок, скоро пройдёт. Но я через них хочу проглотила всё содержимое стакана и поднялась на локтях. Донован протянул мне ладонь. Кивнув в знак благодарности, я воспользовалась его помощью и поднялась. Голова всё ещё немного кружилась. Пришлось снова опуститься. Но на этот раз уже на стул. «Что со мной произошло?» Спросила я и на всякий случай посмотрела на свои ладони. Обычные ровные пальцы с короткими ногтями. Сняв печать, вы с архимагом Фростом высвободили магию, что долгие годы сдерживалось в энергетическом центре. Тело, не привыкшее к силе, перенапряглось, объяснила Гномка и повернулась к Доновану. Очень недальновидно с вашей стороны снимать печать в одиночку. Я посмотрела на вампира. Тот выглядел оскорблённым подобным замечанием. Что-то мне подсказывало, что лучший артефактор последних времён редко слышал критику от кого бы ты ни была. Шансы на высокий уровень дара были ничтожно малы. Начала оправдываться архимаг Фрост, и это стало его ошибкой. Говорю уже недальновидно, фыркнула гномка. к архимаг к архимагу советую в будущем учитывать все варианты развития событий и не сбрасывать со счетов ничтожные проценты в конце концов это крайне ненаучно на этом она расправила мантию и гордо цокая каблучками удалилась эм донован а кто это был спросила я Архимагес Созупс преподаватель по некромантии тебе она не показалась знакомой Я задумчиво посмотрела на дверь, за которой скрылась гномка, и предположила: "Возможно, фамилия?" "Нет, когда вы с ней встречались, Архимаг Гесса носил другую фамилию". Ей покачала головой, не припоминая никого отдалённо похожего на гномку. "Она и есть тот работник Научно-исследовательского института, что сохранила остатки записей в твоём деле", объяснил Архимаг Фрост. Будучи адепткой, Зубс работала младшим научным сотрудником и вела стенографию опытов и исследований. В отдел, занимавшийся твоей проблемой, она пришла за неделю до того, как Кир и Лора оставили все попытки освободить твою драконью ипостась и попросили уничтожить записи. Не все сотрудники одобрили выбор твоих родителей закопать проблему поглубже. Зубс уже тогда понимала, что когда-нибудь правда всплывет наружу, и ты придешь за ответами. Но она поступила не совсем законно, ослушавшись твоих опекунов, но благодаря её записям я узнал самое главное, и теперь печать в прошлом. Донован похлопал меня по плечу. В общем, позволь тебя поздравить, Марисса. У тебя высший уровень ДРП некромантии. Это хорошая новость. А плохая? Я уже предчувствовала нечто неладное. Как бы тебе объяснить? Донован поставил на стол графин и прислонился спиной к стене. «Считается, что все живое в нашем мире порождение четырех стихий. Воды, земли, воздуха и огня. Объединяясь вместе, они создают жизнь и разновидность магии целительства. До этого момента считалось, что все магии в той или иной мире владеют зачатками каждой стихии». «Почему до этого момента?» «Я не чувствую в тебе проявления ни одной из стихий Мориса». Прямо ответил архимаг. "Но это невозможно", воскликнула, прижимая к щекам холодные пальцы. "И вода? Я ведь морской дракон". "Мне жаль", Девнон покачал головой. "Я тоже впервые сталкиваюсь с подобным, а у меня за плечами не одна сотня лет научной деятельности. Я попробую навести справки, попрашивать экспертов в области изучения стихий, но всё усложняет тот факт, что ты принадлежишь к одной из самых плохо изученных рас". Я обняла себя за плечи, чтобы унять дрожь. Не так я себе представляла пробуждение магии. Мне казалось, когда печать будет снята, всё станет ясно и просто, а в итоге появилось ещё больше вопросов. "Не расстраивайся", попытался подбодрить меня архимаг Фрост. Но стихийных свет клином не сошёлся. "У тебя отличный уровень дары некромантии. Многие вампиры дали бы руку на отсечение за такой потенциал. Реализуй его." Я с сомнением посмотрела на Донована. Ему хорошо говорить, а я, как не могла самостоятельно зажечь свечу или призвать светлячок, так и не смогу. С магией стихий отсыкалась львиная доля бытовых заклятий и манипуляций. Предки драконы, да я даже журавлика записку отправить в соседний кабинет не в состоянии, а про реализацию и говорить нечего. В школу магов мне путь закрыт по возрасту. Будет странно сидеть за одной партой с каким-нибудь семилеткой и учиться использовать дар. Репетиторы? Откуда у меня деньги? Ситуация сложилась патовая. Хоть запечатывай все обратно и возвращайся в очей дом. — Мариса, не паникуй! — улыбнулся Донован, видимо, поняв все по выражению моего лица. — Мы со всем разберемся. Лучше скажи, ты пришла в себя? Я прислушивалась к ощущениям. Не обнаружив ничего, кроме лёгкой слабости, кивнула. Удивительно, но болотная жижа помогла. Тогда вернёмся к Кроре. Мне не терпится с ней поделиться новостью. Меня мягко, но требовательно подняли за плечи со стула и повели за собой. Саквоേഷ് снова последовал за нами, то радостно подпрыгивая, то обгоняя, словно счастливый щенок. Глаза Архимага просто горели предвкушением. Одна я чувствовала себя растерянной и не знала, что же будет дальше. Снова череда коридоров, и вот я в знакомой приёмной с цветными витражами. Место госпожи Галахер пустовало, и архимаг Фрост нетерпеливо постучал в дверь кабинета ректора. "Входите", донеслось с той стороны, и мы прошли внутрь. Рурея сидела за столом и что-то поспешно писала. Рядом с папкой документов ждала госпожа Галахер. Взглянув на моё лицо, навстречу жена отметила: "Марисова, вы очень бледны. Ничего серьёзного?" Отмахнулась я, хотя на самом деле чувствовала себя скверно. Прогулка из подвала до кабинета ректора забрала последние силы, но я старательно держала лицо. Не хватало, чтобы меня снова заставили пить эту жидкость с электролитами. Готово. Рория с удовлетворением поставила винзелеобразную подпись и отдала документ секретарю. Как все прошло, последнее было обращено к Доновану. «Рори, милая, мне срочно нужен ассистент», – сразу заявил Архимаг Фрост. Я с удивлением на него посмотрела. Он другого времени найти не мог для согласования найма на работу нового сотрудника. У Марисы обнаружилась крайне необъяснимая магическая патология, которую мы просто обязаны изучить. На кону научное исследование, способное перевернуть представление о базовых принципах магических потоков. Я готов оплачивать из своего кармана зарплату ассистента. Это позволит Марисе остаться в академии, а мне разобраться...» Я шарашенно моргала. Мне даже в голову не пришло, что нанять на работу Архимаг решил именно меня. «Стоп!» — Рория подняла руку, вынуждая Донована замолчать. «Милый, когда ты в полу научного азарта, с тобой становится невозможно разговаривать. Во-первых, речь идет о Марисе, а не о подопытной мышке». Во-вторых, я ничего не поняла. Давай с самого начала, что произошло? Всё объяснял архимаг Фрост. Я же села на софу и уставилась на носки туфель. На душе скребли кошки. Я не хотела благотворительности от родственников и сомневалась, соглашусь ли вот так выполнять обязанности сотрудника академии. О быерархии внутри Моримера я знала мало. Но даже мне было понятно, что ассистент архимага как минимум должен обладать навыками адепта, а еще лучше – адепта магистратуры, то есть будущего преподавателя, но никак ни мага, ни доучки. А ноги потерся саквояж. Погруженная в собственные мысли, я ласково погладила его гладкий кожаный бок. «Вот, значит, как!» – задумчиво произнесла Рория, когда Донован замолчал. Прости, милый, но Марисе не подходит на должность ассистентом. У меня есть идея получше. Я с Надеждой оторвала взгляд от своей обуви и посмотрела на Рорию. Видя предки драконы, мне мерещился нимб над головой этой святой женщины. Я давно хотела организовать гранты для одарённых магов, оказавшихся в похожей ситуации, что и Марисса. Каждый год я вижу поступающих С очень сильным даром, но, увы, с недостаточными знаниями для того, чтобы пройти высокий конкурс. Кому-то мешает лень, а кому-то отсутствие средств для дополнительного образования. Именно для последних мы организуем грант имени Донова на Фроста. Что? Донова на шарашину уставился на супругу. Милый, ты же уже несколько лет просишь организовать тебе гранты. На исследование токсичных артефактов, подверженных распаду. Напомнил он и с нотками паники добавил: "И адепты. Я не люблю адептов. Зато они тебе боготворят. Считай, мы торговались на том, что у тебя будут гранты для талантливых магов из бедных слоёв населения. Почему у меня? Что я подвох спросила Архимаг Фрост, но Рория его как будто не слышала. Представь, посещая в течение полугода лекции у лучших преподавателей И, находясь под четким надзором куратора, несколько адептов и адепток получат шанс в конце первого семестра сдать со всеми экзамены и продолжить обучение. «А деньги?» «Нам с Дейзи удалось выкроить средства для пяти студентов, но в следующем году я хочу увеличить число льготных мест до двадцати. И вот тут тебе придется постараться». Рория подошла к мужу и смахнула с его плеча несуществующие пылинки. Примерную сумму я озвучу позже. — Милая, а почему я? К примеру, Архимаг Куникус... — Тсссс! Она приложила пальчик к его губам. — Грант, в чью честь будет назван? В твою. Вот тебе и собирать пожертвования. Уверена, такому известному артефактору не составит труда найти нужную сумму. Рория повернулась ко мне и, одаривая ласковой улыбкой, торжественно произнесла. — Поздравляю, Мариса! Ты станешь первой адепткой на факультете некромантии, посещающей лекции по гранту имени Донова на Фроста. Я сидела ни жива, ни мертва. Грант? На обучение? Я смогу посещать лекции? Но эйфория от того, что сбылась моя самая сокровенная мечта, длилась недолго. В чем смысл обучения, если я останусь в академии до первых экзаменов? Я знала точно, мне их не сдать!» Одно дело адепт, заваливший вступительные экзамены, другое я со знаниями на уровне дырки от бублика. — Мариса, неужели ты не рада? — спросила Рория, подходя ко мне. Она коснулась моей руки. — Боюсь, я не заслуживаю гранта. В Федонии найдется более подходящий для обучения маг, у которого есть хоть какие-то навыки. На меня же вы только зря потратите деньги и время. Наверное, будет лучше, если я вернусь в рыбий глаз. — Мариса, что за глупые мысли? вымощал с архимаг Фрост. Да, у детей на освоение дару хоть год года. Им приходится учиться концентрации, тренировать внимание и развиваться вместе с магическим потенциалом. Но ты уже взрослая, умная девушка, полностью сформированная и находишься на пике когнитивного развития. Дононн проще, мягко перебила его Рория. Ну хорошо, хорошо. Он нервно дёрнул головой, так как не любил переходить с архимагического языка на человеческий. Я просто хотел сказать, что при должном усердии ты сможешь за полгода научиться управлять магией по циону теории. Да это вызов. Да ты будешь недосыпать и постоянно что-то зубрить, но это вполне реальный шанс упустить, который было бы большой глупостью. От проникновенной речи архимага Фроста у меня открылся рот. На глаза навернулись слёзы счастья, и, наверное, я бы расплакалась, если бы Донован не добавил. К тому же мне хочется изучить твой феномен Что это миссия во благо всего драконьего рода? "Донован", с упрёком воскликнула Рория. Еже рассмеялась. "Спасибо", воскликнула и, подавшись порыву, бросилась обниматься, стиснув в объятиях сначала Рорию, а затем и Донована, и я тебевила: "Клянусь драконьими предками, я вас не подведу". "Очень надеюсь", кивнул Архмаг Фрост, когда с объятиями было покончено. Рори, а кто будет курировать адептов по Грантам? Ну, Грант же назван в твою честь. Рори, предостерегающе повысил голос её супруг. Она лишь похлопала ресницами и сменила тему. Мэриса, ты должно быть устала. Давай я попрошу Дейзи показать тебе академию. Заодно она поможет тебе найти комнату в общежитии. Спасибо, кивнула я и подозвала к себе Сакваэш. Тот с готовностью подскочил к моим ногам. Но прежде чем уйти, я вспомнила об Алексе. Архимаг Фрост, пока есть возможность, хотела кое-что спросить. Я немного замелось, подбирая слова. У меня есть знакомый вампир. Недавно мы договорились о встрече, но он не пришёл. Я переживаю, так как у него явно были какие-то неприятности. Вы можете узнать, всё ли с ним в порядке? Думаю, сейчас очень мало стариц в пребывает в шале, и вам не составит труда. Мариус, с каких это пор у тебя завелись друзья-вампиры? перебил Архимаг Фрост. Он весь напрягся. На переносице появились морщинки, что для вечно молодого артефактора было редкостью. Я же смутилась от столь разительной перемены. Рория красноречиво посмотрела на супруга. «Хм, извини. Так как звали этого остарица?» — спросил он мягче. «Алекс», — ответила неуверенно. «А фамилия?» «Не знаю». Понимая, что выгляжу как минимум глупо, я смутилась ещё больше. "Мариса, я, конечно, попробую подёргать за ниточки, но ничего обещать не могу. Всё же одного имени мало. Может быть, ты знаешь, когда этот Алекс прибыл в Федонию?" Я покачала головой. "Он говорил, что в шале проездом, но Алекс мог прибыть в Федонию до да когда угодно, как ей угодно". "А как он выглядел? У него есть особые черты?" Пристально глядя на меня, спросил Архимаг Фрост. старинный костюм, высокие сапоги, волосы светлые, у глаза разного цвета, один голубой, другой зелёный. Припомнила я все детали. Рори и Донован переглянулись. Это показалось мне странным, словно от меня ускользал какой-то тайный смысл. "По его знаете?" с надеждой спросила я. "Конечно, нет", ответила Рори и с подозрительной поспешностью позвала госпожу Галагер. Меня с такой скоростью выдворили из ректорского кабинета, что я потеряла дар речи. Следуя за секретарем Рори, я невольно возвращалась мыслями к Алексу. Что-то просто в явно от меня что-то скрывало. Возможно, они поняли, о ком идёт речь? Предки драконы, Алекс, надеюсь, ты не влип в какую-нибудь ужасную историю, сокрушенно думала я. Да, у нас не было возможности хорошо узнать друг друга, и поначалу он казался мне опасным, но всё же я переживала за него. А вот здесь у нас столовая. Время обеда прошло, но мы можем перехватить сэндвичи с чаем. Что скажешь? Госпожа Галахер заставила меня вернуться в реальность. Удивлённо на неё посмотрев, я поспешила кивнуть. Так значит, секретарь Рори и всё же оказался человеком, очень необычно для старейки выбрать вместо вечности смертную жизнь. Или выбора у неё не было. Но вот мы прошли через высокие двустворчатые двери и оказались в просторном помещении. По центру располагалось множество круглых столиков на две и четыре персоны, а в противоположном от входа направлении стояли длинные столы прилавков, которые на данный момент были пустыми. Госпожа Галлахер уверенным шагом направилась к ним. Я не сразу заметила небольшой островок с кофейником и закусками. Во время занятий здесь не протолкнуться, но сейчас, пока ещё адепты не прибыли, можно тихо посидеть и перекусить, продолжал рассказывать секретарь, набирая на тарелку сэндвичи и пирожки. Советую в обед после лекции не витать в облаках и бежать сюда, чтобы успеть поесть до начала следующих занятий. Я тоже взяла себе пирожок, налила в чашку кофе. Мы уселись за ближайший круглый столик и какое-то время молча наслаждались перекусом. Магромное окно во всю стену притягивало взгляд. Там за стеклом стоял погожий денёк. Цвели гортензии самых невероятных оттенков, а в листве гранатовых деревьев искрились солнечные лучи. До сих пор не верилось, что я смогу здесь учиться. Сидеть в аудиториях, амфитеатрах, гулять по саду при академии, посещать пляж, безумно захотелось искупаться в солёной воде аквамаринового океана. Ущельение было выходом к морю. До ближайшего пляжа ещё следовало добраться, а в рыбьем глазе всегда хватало работы. Выходные выдавались крайне редко. Вот и получалось, что живя рядом с океаном, я в последний раз купалась в начале лета, когда все адепты схлынули из Моримера. "Мариза, я могу к вам обращаться на ты, когда мы вдвоём?" спросила госпожа Галахер. "Конечно, отлично. И ты тогда не формальничай". Можешь называть меня Дейзи, улыбнулась она. На какой факультет тебя определили? Некромантия. О, поздравляю, я тоже на нём училась. Тогда, может быть, дашь мне, как первокурснице, какой-нибудь совет? Скорее в шутку попросила я. Да, Дейзи вдруг стала серьёзной. Она замерла с поднесённой к губам чашкой чая. По её лицу пробежала тень. Держись подальше от вампиров. Я не ожидала услышать подобного от астарейки. Неужели госпожа Галлахер не доверяла вампирам? Не в этом ли причина ее отказа от вечности? Более пристально посмотрев на секретаря Рории, я подметила, что из-под высокой стойки воротника выглядывает черная шелковая лента. На таких одно время носили подвески. Это украшение совершенно не подходило к платью Дейзи. Более того, она явно прятала его от чужих глаз. — Ох, уже четвертый час, — опомнилась секретарь. — Нам нужно спешить и устроить тебя в общежитие. Коменданты не очень-то любят заселять адептов вечером. Это, кстати, совет номер два. Подружись с комендантом. В его силах сделай твое проживание в Академии комфортным. Или превратить его в сущий кошмар. — Спасибо, учту! — натянута улыбнулась я, предвкушая новое знакомство. Мы вышли из Академии и направились к ближайшему блоку. Общежитие представляло собой обычный трёхэтажный дом с выбеленными стенами и черепичной крышей. Около входа цвели кустовые розы. Я обратила внимание на неприметную тропинку, ведущую к торцу здания. Здесь также живут вампиры, сказала госпожа Галахер, проследив за моим взглядом. У них отдельный вход в подвал, где обустроены комнаты без окон. Не ходи туда без особой надобности, а лучше вообще не ходи. Секретарь открыла дверь и жестом пригласила меня войти. Я попала в небольшой холл. Из мебели несколько цветочных кадок, видавшая виды протёртая софа и стол командинта. Сам же заведующий общежитием отсутствовал. Дейзи обошла стол и постучала в дверь. Ковой ещё нелёгкая принесла. Послышалось ворчание с той стороны. Немного погодя дверь открылась. В холле показалась бойкого вида женщина. Выглядела она очень колоритно. На голове пестрил красками причудливо повязанный платок. Тонкие губы накрашены слоем ярко-алой помады. Ей же, подозреваю, она добавила румяна в полы и щеки. Платье же вырви глаз в мелкий цветочек. Добавляла пару сантиметров к широкой талии. — Здравствуйте, госпожа Августа! — голос Дейзи сочился медом. «А я вам адептку на заселение привела». В подтверждение своих слов она подошла ко мне и, положив руки на мои плечи, подтолкнула к коменданту. «Знакомьтесь, Мари Салиман». «Уж не лан Салиман ли и сокровница?» — строго спросила госпожа Августа, причурившись. Ее раскосый взгляд пробирал до костей. «Да, это мой кузен». «А Эргар Лиман, значит, тебе кто?» Ее левый глаз прищурился еще сильнее, тогда как веки правого наоборот широко раскрылись. — Брат, — едва слышно ответила я, — чуяло мое сердце, он и тут успел отличиться. — Этот негодник пока учился здесь, все мои розоньки перетоптал, выпрыгивая из окон всяких прошма... — Госпожа Августа! Дейзи возмущенно повысила голос, но тут же притихло, стоило коменданту перевести на нее свой фирменный взгляд. — Да. нужно было срочно спасать ситуацию и исправлять первое впечатление. Мне очень жаль, что Аргард доставил вам столько хлопот. Обещаю, со мной никаких проблем не будет. Поживём увидим, фыркнула госпожа Августа и скрылась в подсобке. Вернулась она со стопкой постельного белья и полотенцем. Комната 13. Замки зачарованы. Водить к себе никого нельзя. В 10 общежитие закрывается. Опоздаешь и ночевать придётся на улице. Всё ясно? строго спросила комендант. Да, Я кивнула. Но ну, тогда идите. Но у меня дело по горло. Скоро сюда в Сафидонию съедетса, буркнула госпожа Августа и не прощаясь, ушла к себе в подсобку. Не обращай внимания на Мэрисса, вздохнула Дейзи, когда мы поднимались по лестнице на второй этаж. Августа очень милая женщина. Просто у нее в последнее время черная полоса на личном фронте. Ох, только и смогла произнести я. А вот и тринадцатая комната. Будь осторожной, если не ошибаюсь, ее окна расположены над подсобкой коменданта. Так что следить за тобой будут в оба. Это не имеет значения, я не собираюсь нарушать правила. Вот и отлично. На этом месте мы попрощаемся. У тебя будет время освоиться в академии. Если вдруг заскучаешь, приходи ко мне. Также, если возникнут вопросы, обращайся. На днях тебе придёт письмо из администрации с расписанием и списком литературы. Книги выдадут в библиотеке. Вот, пожалуй, всё. Спасибо за экскурсию, Дейзи, поблагодарила я. Она улыбнулась на прощание и ушла. Повернувшись к двери, я взялась за ручку, от чего-то сердце учащённо забилось. Хотелось запомнить этот момент. С глуповатой, благоговейной улыбкой я вошла в комнату, в которой мне предстояло прожить как минимум полгода. Деревянный пол, стены выкрашены светло-серой краской. Слева и справа от окна зеркально друг к другу располагались две кровати, два письменных стола со стульями и два шкафа. Может быть, внешняя комната могла показаться кому-то неказистой, но для меня она выглядела превосходно. Я не применяла бы её даже на люкс в самом дорогом отеле Шале. Выбрав кровать на правой стороне, я развернула свёрнутый в рулон стяганый матрац и положила на него постельное бельё с полотенцем. Следовало разобрать вещи и заправить кровать, но мне хотелось немного отдохнуть и привести мысли в порядок. Я подошла к окну и распахнула створки. Тёплый ветер принёс с собой солоноватый привкус океана. и томный запах цветущих роз. Присев на подоконник, я посмотрела на лучшую академию среди дружественных королевств. «Море, мэр!» — прошептала, все еще не веря своему счастью. Огромный замок из светлого, нагретого солнцем песчаника излучал тепло. Десятки ажурных башен тянулись ввысь. Цветные витражи блестели на солнце. И всё это великолепие утопало в цветах и зелени. На проспекте Факадзини раскинулись аллеи с гранатовыми деревьями и кустами гортензий. Сквозь листву я заметила скамейки и представила, как здорово будет после трудного дня отдохнуть в тенечке. Интересно, знают ли адепты, что скоро съедутся сюда со всех уголков Федонии и даже Астории, насколько им повезло?